53. «В поспешности скрыты ошибки», — говорит китайская пословица. Об этом Сяопин напомнил сыну, когда тот сказал, что в лагере Кауэрабо ходит автобус с нарисованными на боках экзотическими цветами. «Почему ты решил, что именно он?» — спросил отец. Поняв из вопроса, насколько важно его наблюдение, Хуа старательно объяснил. «Во-первых, на базу из базы ходит много автобусов и грузчиков, Все автобусы как-то помечены зверями, птицами, цветами. Они возят одних и тех же людей. Люди приезжают вечером с базы в одной одежде. На базе переодеваются и выходят в город в другой. Утром наоборот. Я подумал, что название лагеря как-то обозначено на автобусе. Посмотрел в японском словаре, что означает слово као «И что оно означает?» — перебил нетерпеливый Сяопин. «Выбираем цветы. Вот что». Подожди, с цветами на боках несколько автобусов. Я сам видел, почему ты выбрал именно этот. Какой ты непонятливый, папа. На других автобусах цветы одного вида хризантемы, так хризантемы, пионы, так пионы, и только на одном они разнообразны, из которых можно что-то выбирать. А ведь ты прав, малыш, восхитился отец. Есть еще одно отличие от других автобусов, хитро посмотрел Хуа. Люди на этом автобусе. Все простые, все очень скромно одеты. Видно, что не ученые, не врачи не приезжают с базы в офицерской форме, переодеваются в хорошие гражданские костюмы. А тут, если и бывают военные, то рядовые или сержанты. Ты различаешь японские звания? Папа, я же не маленький, мне уже скоро двенадцать. Ах да, извини, малыш. Ой, прости. Цин Шаонянь. Слушаю тебя. Цин Шаонянь, подросток. «А я закончил. В лагере же нет, лабораторий нет и ученых. И людей в этом автобусе меньше, чем в других». Сяопин развел руками, нет слов. С оружием вышла заминка из-за денег, вернее, из-за их нехватки. Продавцы, а это были молодые фашисты, на уступки не шли. Сяосун съездил в Пекин и выгреб все семейные запасы. Принимая от него пачку, ян Толкачев сказал почти по-китайски. «Имея деньги, можно и с Богом договориться». «Не кощунствуйте, Михаил Николаевич», — возмутился присутствующий при этом отец Феофил. «Как вы будете выглядеть, когда предстанете перед Богом?» «Лицом к лицу», — засмеялся Толкачев. «Надеюсь, это случится еще не скоро. А к тому времени я постараюсь грехи замолить добрыми делами. А потом он сын Божий, я сын Божий, так что мы вроде как братья». Вон как Сяопин и вы, отец Феофил, то бишь, Кузьма Иванович. Ох, Михаил Николаевич, покачал головой отец Феофил, боюсь, не хватит добрых дел, чтобы компенсировать все ваши грехи. Молитесь за нас, отец Феофил. Может, что-то получится. Слава богу, все получилось. Толкачев приобрел МР-18, пять германских пистолетов-пулеметов и к ним две тысячи патронов «Парабеллум» в коробчатых магазинах на двадцать патронов, опробовали их выехав на Толкаревском автомобиле глубоко в лесу. Сяопин, Лиза и сам Толкачев остались довольны оружием. Иван промолчал, наверное, потому что у него меткость оказалась невысокой. «Жаль, что стрелять можно только очередями», — сказал Сяосун. «Ну, чего ты хочешь», — оправдывал оружие Толкачев. «Одиночные выстрелы нам вряд ли понадобятся. Вообще желательно не стрелять». «Это мы обсудим на совещании. Сегодня же вечером». Вечером заслушали сначала Цзинь и Майлань. Обследуя приюты, они разделились, но результаты у них были ничтожны. Никаких следов мэнцы. Сяосун вздохнул. Значит, одно из двух, либо он на территории манчжоу или Китая, но далеко от Харбина, либо вывезен в Японию в один из детских питомников солдат. Третий вариант он не назвал, но Цзинь заплакала. Сяосун... Обнял сестру за плеч. Поиски МНЦ мы не прекратим, а пока решим, чем займемся сейчас Федором или Госян. Я побывал в госпитале. Один из врачей мне знаком еще по школе горы лесов. Он поможет вывести Госян, но ей следует подлечиться. Ранение оказалось довольно тяжелым, поэтому первым номером пойдет Федор. Эта операция очень сложная, хотя бы потому, что провести ее возможно только утром когда автобус с персоналом пойдет с базы. Захватить его мы должны от развилки шоссе до лагеря на лесном участке. Мы не знаем, требуется ли пароль на въезд в лагерь, проводится ли осмотр автобуса. Следовательно, есть огромный риск боевого столкновения уже на въезде. «А что с людьми из школы горы и лесов?» — спросил Иван. «Как я понимаю, они должны хорошо ориентироваться в лесу. Сколько и будет?» «Я договорился с пятью. Отличные, между прочим, стрелки». «То и надобно. Ущай сядут в скратке, супротив вышк, Возьмут на прицел охранников и при первых выстрелах у ворот их ликвидируют». «Спасибо, коллега, а то я бы не додумался», — буркнул Толкачев, но тут же добавил вроде бы с хитрецой. «А что им делать, если выстрелов не будет?» «Товарищи», — растердился Сяусун. «Операция опасная, а вы комедию устраиваете. «Почему комедию?» — вступился Иван. «Вопрос правильный. Допустим, у нас все ладно. Мы проникли на территорию, нашли Федю и выехали. Что Сяусун делать стрелкам? Будут сидеть в скратках? До скончания времен? Какой им сигнал подать?» «Подождите с сигналом», — вмешалась Дзинь. До него еще много вопросов. «Как остановим автобус? Что делать с пассажирами?» «И как быть с волосами?» — добавила Майлань. «С какими волосами?» — удивился Сяо Сун. «Вот с этими», — Мэйлайн потрепала золотую шевелюру мужа. «И у Ивана Федоровича волос рыжий, да и вы, Михаил, с Лизой. Оба светло -русые. «Волосы красить, чтобы все были черные, и загримироваться, насколько возможно». А с пассажирами Сяо Сун задумался. «Не хотелось бы убивать». «Что тут думать?» — подал голос Сяопин. Отвести подальше от дороги, связать и кляпрот. «Боже мой!» — воскликнула Лиза. «Столько мелочей, и все важные!» Важных мелочей действительно было бесчетно. Всплывали одна за другой, и все надо было постараться иметь в виду. Вот с теми же пассажирами автобуса, то есть персоналом лагеря. Сколько их, пока неизвестно. Не заметит ли охрана на въезде, что в автобусе сидит не то число людей? Конечно, заметят, если будут сидеть только участники операции. Где взять надежных мужчин, чтобы восполнить недостачу? Видимо, тоже из старых товарищей Сяосуна. Как их одевать? Придется раздеть захваченных сотрудников. А как быть с пленными потом, по окончании операции? Вернуть одежду и отпустить? А если придется говорить по-японски? У Сяосуна ужасный акцент. Язык знает хуа, однако откуда возьмется мальчик? среди персонала. «Надо срочно найти натурального японца, на которого можно положиться», сказал Толкачев. «У меня есть такой», — заявил Сяусун. «Надежный товарищ». «Да и насчет сигнала стрелкам после окончания». «Сигналом будет автобус, на котором мы выедем из лагеря». План все-таки приняли со списком оговорок и уточнений, Для начала Хуа и Сяопин за три дня смогли уточнить, насколько постоянно количество пассажиров автобуса, число мужчин и женщин. Проехали на Опеле Толкачева до опушки леса, за которой начиналась территория лагеря. В бинокль проследили, как проходит въезд. Оказалось довольно просто. Автобус перед воротами подавал сигнал, правда усложненный: сначала длинный гудок, потом короткий, в соответствии с днем недели. В понедельник один во вторник два и так далее. В заключение снова длинный. Ворота открывались, и автобус въезжал на территорию. Осмотр не проводился. То ли не полагался, то ли из-за лени охраны. Не пересчитывались и пассажиры. Изо дня в день одно и то же. Чего время на это тратить? Из своих в автобус должны были сесть Цяосун, Иван, Толкачев, Цяопин, Лиза и Мэйлань. Среди персонала как раз были две женщины, молодые и миловидные. Цзинь взялась охранять захваченных пассажиров. Кузьма от операции отказался. Сан священника не позволял ему брать в руки оружие. А участвовать лишь для количества не хотел, чтобы не путаться под ногами. Остальные 12 пассажиров, по словам Сяо Суна, будут ждать в лесу. Охранники ездили пятерками, сменой на вышке. Ездили они без оружия. Все рядовые Квантунской армии, поэтому летнюю форму Толкачев добыл без проблем, а двое, что стояли на воротах, похоже, жили на территории лагеря. Начальник на автобусе не ездил, у него был персональный форт с водителем, и в лагерь он приезжал не по часам, а в любое время. Это тоже надо было иметь в виду. Стрелков, прошедших в свое время школу гор и лесов, Сяосун с участниками операции не знакомил, работал с ними сам. Кстати, нашелся среди бывших хунхузов настоящий японец Изаму Судзи, что означало «уличный воин». Пятнадцатилетним мальчишкой он приехал в Манчжурию вместе с таким же товарищем по имени Кахинато Хакуру. Искатели приключений быстро попали в руки хунхузов и сами стали хунхузами в банде черноголовых орлов. Там Сяо и познакомился с ними. Хакуру проявил себя отчаянным бойцом и скоро стал главой своей банды а потом прославился под именем Шан Сюйдуна. Как дадзиады он управлял хунхузскими шайками Южной Манчжурии. Опасаясь, что японская армия расправится с хунхузами, он вывел около 70 тысяч краснобородых из Манчжурии в провинцию Хэбэй. Изаму Цудзе ничем особым не прославился. Сражался под знаменем Бэй Вэйшенга, пока тот не стал Джан -Дзолинем. Поднакопил деньжатый, и осел в одной из деревень под Харбином, там его и нашел Сяусон. Спустя неделю группа спасения, как ее назвал Толкачев, была готова к проведению операции.